Глава 4 «Чертов лес. Продолжение». Так, они говорили, что им не нужно серебро. Значит, они его боятся. Саблю они всего лишь опасаются, потому как поняли, что она не сильно опасна. Хрен его знает, почему. Но, видимо, убить это нежить будет сложно. Ну, да сам виноват, что дал себя обмануть. Вадим отступил, приблизившись к мешку, и со словами «Где мои деньги?» Ага, кажется, один маленький золотой завалялся между медными монетами. Принялся рыться в нем. Он действительно вскоре выудил кошель с монетами и стал сосредоточенно их перебирать. Потом отложил в сторону. Во время паузы успел насыпать порох на полку пистоля и внутрь ствола. И вновь взялся за кошель. Как не ищи, а если золото в нем не имелось, то и появиться неоткуда. Да и не золото искал Вадим. У него оставалось много монет серебром, и в основном мелким. В пистоле пуля отсутствовала, а порох уже лежал. Схватив несколько серебряных монет, по размеру меньше диаметра ствола, он насыпал их в пистоль, не жалея. Горсточка мелочи быстро провалилась внутрь чтобы тут же быть прижатой пыжом вскинув пистоль прямо перед собой вадим направил его на черта потом перевел на макшану и снова на черта кто для него сейчас окажется опаснее вадим не знал но один из них свою долю серебра получит однозначно ничего не жалко ради такого ничего. Нелюдь сначала не поняла возникшую угрозу. Макшана продолжала призывно извиваться своим телом амфибии. Мелкая чешуя при каждом движении тихо звенела, когда ее грудь тряслась. А старый черт продолжал рассуждать о могучем половом желании и о вреде воздержания. Вот ты, отрок, зачем мучаешь себя? Ты уже мог бы забыться в объятиях с срамной девки. И получить от нее все. Она не чита твоим сельским грязным коровам. Ох, и не ведал ты тех любовных утех, что Макшана знает. Ох, и не ведал. Мастерица она. Однако в том, попробуй. Ничего для тебя не жалко. Тут все же до него немного дошло, что направленный пистоль заряжен и должен выстрелить. Может быть, и не убьет. Но неприятно. Ты чего это удумал, отрок? Стрелять в меня? То тебе на пользу не пойдет. Живым отсюда не выпустим. И вообще, что-то ты смел больно оказался. Посмотри, полночь давно минула. Самое время с тобой разобраться. Странно, что магии любви ты не поддался. Да, то уже и не важно. Нам все равно, кого жрать. Человеческое мясо сладко на вкус. Это знает вся нежить. Берегись. Эй, девки, не работает ваша магия. Ату его, ату!» Больше Вадим иллюзий никаких не питал. Главный враг сам обозначил себя. Возможно, он и ошибается. Но времени на раздумья не оставалось. Уже ни капли не сомневаясь, Вадим спустил курки. Кремень сыпанул искрами, порох загорелся, фыркая и клокоча огнем, и грянул выстрел. Серебряные монетки, выталкиваемые струей горячих газов, ударили с близкого расстояния в грудь черту. Тот успел отпрыгнуть назад, но ничего этим не добился. Маленькие серебряные копейки, польские гроши, полугроши и четвертаки с бездушной яростью впились в его грудь покрытую густой животной шерстью, и отбросили в сторону. Ночной лес наполнил истошный животный вопль, от которого вздрогнули все, кто находился сейчас на поляне, а, может быть, и во всем лесу. «Хозяин, понимаешь?» — кричал, да. Черт истошно орал, все остальные стали метаться. Перезаряжать пистоль не имело смысла. Вадим просто не успевал этого сделать. Сунув его за пояс, он перехватил поудобнее саблю и тут же схлестнулся с Макшаной. Злобная красавица перестала извиваться, а ощерилась, показав змеиные клыки, что могли стать украшением любой кобры. Выставив перед собой руки с длинными и острыми когтями, она надвигалась на Вадима, перескакивая своими ластами. Ее когти весьма угрожающего вида уже довольно приблизились к лицу Вадима, и он смог рассмотреть грязь под ними и отсутствие маникюра, что его совсем не обрадовало. Значит, гигиены нет никакой. Сплошные микробы. Он еще мгновение колебался, решаясь, бить или не бить. Но к нему уже со всех сторон спешила другая нечисть. И, сделав шаг в сторону, Вадим от души ударил по ближайшей кикимори саблей. Виск и разрубленная напополам нечисть рухнула к его ногам. Следующую постигла та же судьба. А дальше вступила в бой Макшана, чьи тонкие волосы уже успели превратиться в гадюк. Она резко ударила рукой с длинными когтями, и Вадиму чудом удалось уйти из-под него, отпрыгнув он на наползаново, нанеся рубящий удар. Сабля попала на руку, которую Макшана подняла для защиты. Тут же она подставила еще и плечо, покрытое мелкой чешуей, которая оказалась тверже металла. Сабля бессильно скользнула по чешуйкам и тут же оказалась перехвачена нечистью. Вадим резко дернул саблю на себя, и она с трудом поддавшись выскользнула из рук Макшаны, посчитав, что он просто неудачно ударил. Вадим снова размахнулся и врезал по нечисти. На этот раз Макшана не успела перехватить его удар. Но сабля, вновь скользнув по чешуе, ушла в сторону. В это время на него прыгнула очередная мерзавка неизвестного происхождения. Вадим, развернувшись, отступил и разрубил ее пополам. Макшана предприняла попытку новой атаки, ударив поочередно обеими руками которые уже превратились в лапы. Фадим подставил саблю под удар, и она осталась в лапах у болотной богини. Она ее просто перехватила и выдернула из рук замешкавшегося парня. Положение становилось катастрофическим. А с момента начала битвы прошло всего лишь от силы минуты или две. Черт стонал в темноте, получив тяжелое ранение. А кикиморы, потеряв трех спутниц, спрятались в кусты, оставив свою предводительницу сражаться в одиночестве. Первый раунд битвы остался за Вадимом, а вот второй он начинал стремительно проигрывать. Да и как сражаться с врагом, покрытым хорошей броней, к тому же имеющего длинные руки с огромными когтями? Один удар ими по лицу, и пол черепа будет снесено. Тут стоит опасаться любой пощечины. Он, какие когти отрастила эта дамочка. А клыки! Горло перегрызёт одним укусом и крови напьется, с радостью выхлебав всю. Что же делать молодому отроку? Как спастись от такой напасти? Как сбежать целым и невредимым? Вот старый черт свое уже получил. А теперь надо разобраться с его подругой, хоть она оказалась и намного сильнее. Вот только сабля уже улетела куда-то в темноту и попробуй найди ее теперь. Пистоль — это не пистолет. Не успеть зарядить. Остается фламберг. Выхватив его из ножен, Вадим стал защищаться и первый же удар сорвал кусок чешуи с тела Макшаны. Дальше вся битва стала походить на игру. «А ну-ка, достань меня!» Вадим, под молчаливыми взорами собравшейся нечисти, «Скакал и прыгал, как горный козел, стараясь увернуться от длинных когтей Макшана. Да и мелкие змейки, что заменяли ей волосы, оказались не такими безобидными, как могло показаться. Одна из них, изловчившись, метнулась к лицу Вадима и успела его грызануть. Острая жгучая боль пронзила щеку, и место укуса сразу же воспалилось. «Сейчас или никогда?» Мелькнула у Вадима мысль. И он, поднырнув под когтистую руку, сблизился с Макшаной для точного и мощного удара. Остро пахнуло рыбой, и страшные клыки оказались совсем близко от него. Удар. И фламберг, что до этого пробивал почти все, вдруг соскользнул в сторону, кинув человека буквально в объятия нечисти. Грудь Макшаны, как ни странно, оказалась настоящей но твердой, как скала. Только с правой стороны был срезан кусок чешуи, который сейчас кровоточил белой слизью. Не иначе силикон, — мелькнула мысль. Да и губы, оказывается, у нее есть. Отметил при ближайшем рассмотрении Вадим. Огромные, только съехали в стороны. Видно, не ко двору пришлись. Нечисть взвыла! и собиралась уже загрызть свою жертву. Но пока она торжествующе выла, Вадим успел вырваться и бросился к мешку. Фламберг он утерял, пистоль выпал. Жизнь его висела на волоске. Но оставался последний, совсем крохотный шанс закончить неравный бой в свою пользу. У него оставался еще кинжал, за ненадобностью завернутый в тряпки и лежащий на самом дне мешка. Его-то Вадим и хотел схватить. Ему повезло, и он успел это сделать до того, как приблизилась неуклюжая Макшана. Кинжал оказался на месте. Он так и лежал над ними мешка, завернутый в тряпки. Резким движением освободив его, Вадим бросился назад, стараясь не попасть в лапы монстрам. Макшана размахивала лапами с длинными когтями. Разрывая воздух резкими ударами, заставляя Вадима уворачиваться. Но с каждым разом делать это ему становилось все труднее и труднее. А еще у него стремительно немела левая щека. И неизвестно, чем все закончится, но да ничего. Нужно просто подобрать подходящий момент и нанести единственный верный удар. Если не сможет, то на этом его песенка будет спета и молодое тело сожрут эти старухи, выпив всю кровь без остатка. Взблизившись с монстром в женском обличье, Вадим резко прыгнул к нему и, коротко размахнувшись, смог вонзить острый и узкий кинжал ровно в то место, где отсутствовала чешуя. Острое лезвие пробило остатки чешуи и проникло глубоко в тело. Агрх! Агррах! Макшана резко прижала к себе Вадима и, что есть силы, рванула когтями по его спине, буквально разорвав в клочья одежду и кожу. Вадим взвыл от боли. Вторым ударом его отшвырнуло в сторону. Но кинжал он так и не отпустил. А упал вместе с ним, вырвав из груди монстра. Из открытой раны монстра потоком хлынула кровь. Макшана зашаталась и сделала шаг к Вадиму. Вадим уже сумел подняться и, шатаясь, стал отступать к костру, возле которого валялся мешочек с порохом и кошель. Тяжелораненая Макшана не собиралась сдаваться. видя что третий раунд битвы завис в неустойчивом равновесии, прятавшиеся заёвки и кикиморы снова полезли из всех кустов, повинуясь приказу раненого чёрта. Вадим еще оставался жив только благодаря стараниям и отварам старой ведьмы. Попадись он к черту и остальной нечисти до посещения старого леса, валялся бы уже давно в беспамятстве от одного только укуса змейки Макшан. А он продолжал сражаться дальше. Но полученные раны забирали все резервы его молодого организма. Ночное зрение помогло Вадиму найти потерянный в битве пистоль и даже успеть подхватить. Его одежда на спине и боках вся промокла от крови, сочившейся из рваных ран. В голове шумело и гудело, как будто в ней внезапно разразился девятибальный шторм. Вадим стал стремительно терять силы. Что выходили с каждой каплей его крови? Ослабевший рукой он поднял мешочек с порохом и стал щедро сыпать его в ствол и на полку пистоля. Затем поднял кошель и вытряхнул из него все монеты, также прямо в ствол. Звонкое серебро, не попадая, просыпалось мимо. Лишь пара-тройка более мелких денег пополам с медью свалились в черное жерло и застряли в стволе. Ну, да и этого должно хватить. Не заморачиваясь с бежом, Вадим поднял пистоль и выстрелил в монстра практически в упор. Гулкий выстрел разорвал ночную тишину, а яркий сноб огня, вырвавшись из ствола, на миг осветил картину происходящего действия. Макшана перла на пролом, стремясь поскорее разделаться со своим врагом. Вадим поднял руку с пистолем прицелился и выстрелил. Две серебряные и три медные монеты Набрав ускорение, врезались в ее череп, пробив его. Монстра качнуло назад, и тело, потеряв управление, стало медленно заваливаться, чтобы спустя пару мгновений полностью рухнуть на землю. Истошный виз Кикимор подтвердил ее гибель, и, повинуясь чувству мести и яростным призывам черта, они ринулись в последнюю атаку. Их осталось пятеро, и все они обладали когтистыми лапами, и острыми, хоть и мелкими зубами. Мелкими хищниками от нежити, вот кем они оказались. Выронив пистоль, Вадим схватился за кинжал, что валялся у ногу. Ему становилось все хуже и хуже. Кровь продолжала струйками стекать по спине. Горло подкатывала дурнота и все больше накрывала слабость. «Надо держаться», шептал он себе, принимая боевую стойку. «Я должен вернуться! Должен вернуться! Я нужен! Я нужен! Я нужен!» В это время ближайшая кикимора с диким визгом набросилась на него, нанося беспорядочные удары лапами. Другие две последовали за ней, стараясь вцепиться в горло Вадима зубами. Самые осторожные стали подкрадываться сзади. Первой напавшей достался жесткий удар сверху вниз прямо в лицо. Она даже завизжать не успела. Но тут же Вадим оказался увешен двумя другими кикиморами. Вертясь словно медведь, он пытался стряхнуть их с себя, но не успел это сделать. Как в бой кинулись последние две. Совместными усилиями они свалили его на землю и принялись терзать всеми силами разрывая одежду и пытаясь добраться до горла или сердца своей жертвы. Кинжал по-прежнему был зажат в руках Вадима, и он, не глядя на ощупь, принялся колоть им легкие телонежики. Кикиморы оказались восприимчивы к обычной стали, а их когти и зубы не годились для быстрого умерщвления. И в конце концов, понеся потери, они отступили, оставив Вадима лежать на земле. Весь истерзанный, но упрямый в своем желании выжить, он смог сесть, тяжело опираясь на кинжал, что ушел при этом всем лезвием в сырую землю. «Врешь, не возьмешь. Мне еще возвращаться назад нужно», — говорил он вслух. «Я вам докажу, что вы все говно полное, что нечисть, что нелюдь, что боги срамные». Я докажу и покажу вам. Он еще много чего говорил, шатаясь из стороны в сторону, сидя на голой земле. Его стало тошнить. Сердце гулко бухало в груди, стараясь вырваться наружу. Яд от укусов, когтей и общая кровопотеря доводили организм до изнеможения. Хотелось просто лечь на землю и забыть обо всем. О богах, о цели о людях и не людях. Но что-то заставляло его не сдаться. Сознание плыло и двоилось, пробиваясь сквозь пелену мрака, который постепенно опускался на него. Внезапно Вадим понял, что ему мешало и даже несколько раздражало. Сдохни, твари! Сдохни, тварь! Сдохни, тварь! Верещал кто-то тонким Противным, истеричным фальцетом. «Это я-то тварь!» Вадим провел вокруг мутным взглядом, пока не заметил своего врага, того самого черта, в чей лес он ненароком забрел. «Ты чего это, нелюдь? Языком своим поганым говоришь. Я же тебя пристрелил, а ты всё никак не сдохнешь. А я жду, когда ты сдохнешь. Не дождешься хвоста ты. «Хрен тебе резиновый, сволочь чернопоганая!» С ненавистью произнес Вадим, хотя сейчас ему очень хотелось лечь и сдохнуть, как советовал этот хвоста Вместо этого Вадим с трудом встал и добрел до мешка, практически свалившись рядом. Кажется, у него что-то еще оставалось из ведьминых снадобий. Совсем чуть, но надежда умирает последней и искомая вскоре обнаружилась. Маленький резной деревянный флакон с отваром, приготовленным старой ведьмой, нашелся рядом с запасным рогом пороха. Взяв его в руки, Вадим с трудом откупорил деревянную склянку и влил ее содержимое себе в рот. Вязкая, терпкая, с ощутимым растительным привкусом жидкость тут же вызвала у него тошноту он стал сглатывать гадость и она не поползла вниз по пищеводу попутно обволакивая изнутри его горла казалось бы жидкости попала в организм совсем немного а ее эффект начал сказываться почти сразу ему стало немного легче внезапно вспомнились сказанные неизвестно кем слова о том что надо продержаться до утра вадим взглянул на небо Судя по всему, скоро оно изменит цвет, предвещая рассвет. Вот только сможет ли его организм продержаться до утра? Надо добить этого чертова, что бы то ни стало. А чем? Придется стрелять. Шатаясь, Вадим снова стал перезаряжать пистоль. Одновременно поглядывая на старого черта, но того уже и след простыл. Это не остановило Вадима и, упрямо качая головой, он принялся искать мешочек с порохом. А найдя, засыпал его содержимое в ствол пистоля. Дело за серебром, а его не осталось. Лишь какие-то две монеты блестели в траве. Но сил, чтобы их согнуть и вложить в ствол пистоля, у Вадима уже не хватало. Костер почти потух, и, пересиливая себя, Белозерцев подкинул в тлеющие угли лапника. Огонь сначала медленно а потом все более охотно стал пожрать ветки и, наконец, загудел ровным сильным пламенем, резко взметнувшись вверх. Вадим подкинул еще и еще. Огонь гудел, ярко освещая всю небольшую площадку и добираясь своими искрами почти до ветвей, окружавших поляну ели От вида ревущего пламени Вадиму стало лучше. Он кинул последние остатки заготовленного лапника в огонь. И теперь с удовлетворением смотрел, как тут ярко вспыхивая, заставляет костер гореть все сильнее и сильнее. В ревущем пламени окончательно потерялся черт, поняв, что за оставшееся до рассвета время ничего не сможет сделать с этим юношей. Им обоим теперь предстояло надеяться что они переживут это утро и этот день, чтобы вновь схлестнуться в ночь на поле боя или уже пасть до этого от ран. Вадим не заметил, как небо стало постепенно сереть. А когда понял, то, потеряв остатки сил, замертво свалился у догорающего костра. Маленький уголек выкатился из тлеющего очага и, подкатившись вплотную к щеке Вадима, за которую его укусила змея, невольно прижег рану своим горячим дыханием. Но Вадим этого уже не почувствовал, потому что потерял сознание.